Доказательства человека. Да как они могут, сволочи! Как мы все допустили это? Как? Мирон не договорил. Он резко ударил по тормозам, колеса завизжали, Бугатти встала, сзади ее догнало облако поднявшейся пыли. Пустыня, так быстро и свободно летевшая на нас, вдруг застыла, затихла. Мирон успел закрыть от пыли окна, ударил по рулю и положил на руки голову. — Как это произошло? Ну как же, как? Почему нас так много? Но ну мы такие слабые и доверчивые! — бормотал он зло и тихо. Вдруг он повернулся ко мне. — Дай, бластер! Я достал из правой дверцы короткое ружье и протянул ему. Мирон схватил его, распахнул дверь и вышел. Легкий ветер обдувал лицо. Пахло жарой и пылью. На уходящей в бесконечность раскаленной дороге Воздух поджаривался и дрожал, словно желе. Мы стояли посреди бескрайней пустыни. Ни заправки, ни встречки или попутки. Мирон разложил бластер, щелкнул замком. Перемигнули красно-синие индикаторы активации заряда. Мирон стоял у машины и как будто ждал чего-то. Я спокойно стоял рядом и молчала. Мне не хотелось подливать масло в огонь. Я слишком хорошо знала своего парня в таком состоянии. «Ну и что? Если даже Народный Совет не примет сегодня эту глупость, этот закон, который предлагает выживший из ума старичьё. И что с того, Лен?» Он повернулся и посмотрел на меня, опустив бластер дулом вниз. Я разглядывала дорогу. «Мы же понимаем, что сама постановка вопроса унизительная, опасная. Зачем вообще они разворошили этот осиный улей?» Я молчала. «Ты молчишь?» Он продолжал смотреть на меня. «Может, сядем? Зачем мы здесь? Что ты собрался?» Начала я. Он резко захлопнул дверь. Но снова в нерешительности замер. Я подумала, может быть, нам действительно поговорить об этом законе? Я повернулась к Мирону. Горячий ветер коснулся моих щек и губ. «А ты сам-то как думаешь? Есть разница? Как ты для себя решаешь этот вопрос?» Я сказала это неожиданно громко. «А ты не знаешь? Как для себя решает этот вопрос твой парень?» Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. Кажется, я заулыбалась в ответ. Мне вдруг стало радостно, что он не начал кричать, как обычно. Я подошла, зашла ему за спину и, не дотрагиваясь руками, прикоснувшись грудью к его лопаткам, положила подбородок ему на плечо. «Может быть, ты передумал?» «Может, твое мнение изменилось?» «Не знаю. Мир. Люди меняются. Хотя мое мнение все то же. Мне кажется, ничего не получится до тех пор, пока мы не изживем ксенофобию и не сядем за стол переговоров. Ясно. Что тебе ясно, мир?» «Позиция понятная. Ну да. Я не знаю, какая здесь другая может быть позиция. Ну правда. Уже 200 лет как нет единого понятия человека». Нет и не будет уже никогда, при том, что и те, и другие люди. Помолчали. Мирон усмехнулся. Здесь ты права. При этом одни то и дело ставят вопрос, кого считать людьми. Точнее, являются ли людьми те, вторые. Ну как? Как? Я вновь заговорила громко. Как человек может доказать, что он человек? А почему он должен это доказывать? Ох, это вечный спор, Мирон. Но все равно как? Скажи мне. Значит, по-твоему, Совет России должен устанавливать критерии, по которым цифровые люди считаются людьми или не считаются? Так выходит? Как Совет решит, так и будет? Решит он, что миллиарды живущих на серверах наших предков на самом деле никто, просто цифры, набор архивных данных. И что тогда? Всех отключить? Это невозможно. Никто не позволит. И сервера просто так не отключишь. «Сегодняшнее решение может стать первым шагом!» Отрезал Мирон и пошел к обочине, а я осталась стоять и смотрела на его спину, на темные пятна под мышками на синей рубашке. «Так что, у тебя есть версии, как оцифрованным доказать биологическим, что они полноценные люди? Ты считаешь сознание оцифрованных цельным и идентичным? У тебя есть предложение, как оцифрованные могут это доказать?» Я говорила резко. Раз уж мы вышли на этот разговор, тем более меня разозлило, что он не повернулся ко мне, не обнял, а просто взял и ушел. Он остановился на краю дороги, поднял бластер, чтобы прицелиться, и продолжил, даже не обернувшись. — Лен, я считаю, что требование доказательств человечности, требование регулировать законы по оцифровке, требование совершенствовать методы идентификации — все это... «Попытки закрутить гайки, конечно же, да?» — перебила его я, все более раздражаясь. Мирон резко повернулся ко мне. Бластер он держал дулом вниз. «Лен!» Он посмотрел на меня, улыбнулся, и я знала, что он скажет дальше. «Ну а как? Как, Лен? Люди не должны доказывать, что они люди. Никому, никогда! Это!» Его глаза сверкнули, он улыбнулся шире. «Это глупо!» нечестно, унизительно и дико неправильно, Лен, не говоря уже о том, что невозможно. То есть надо принять это как данность, — продолжила я. Ты рассуждаешь, как какой-нибудь депутат, — перебил было Мирон, но вдруг резко вскинул на меня бластер и начал палить куда-то вверх, прямо над моей головой. Я еле успела отскочить. Мирон подбил его двумя очередями — длинной и короткой, контрольной. Я махнула ладонями в стороны, увеличила изображение, и рядом с нами, окутанный сероватым дымом, появился желтый шар подбитого смайла. Метров шесть в диаметре, с огромными глупыми глазами, он лежал на боку, краем широкой застывшей улыбки, зарывшись в песок. Во лбу зияло несколько в цепочку черных дырок с неровными краями. Мирон стоял довольный, еле успевая считать отлетающие от Смайла толстые монетки, на которых золотыми цифрами значились коины — 50, 100, 50, 200. 600 бонусов за крупный Смайл. Неплохо для безлюдной пустыни. По всей видимости, желтыш закатился в эту глушь случайно. Через несколько минут Мирон переключил нашу гоночную Бугатти на огромный серебристый хаммер с удлиненной базой. И мы забрались в кабину. Мне нравилось гонять с ним по пустыне на крупной, мощной, нормальной колесной тачке, без всяких там модных антигравитационных систем. Гонять и уже ни о чем не спорить. Больше всего я любила такие моменты — согласия и легкости — на нашем маленьком, спрятанном от всего мира сервере.